Планета Тармаран. Конфедерация Делус Полковник Кроктарп задумчиво рассматривал два абсолютно различающихся между собой сообщения и думал. «Думал о том, что конкуренция между службами приведет его к краху или провалу». Вот текст первого. «Немедленно предпринять все возможные меры к восстановлению поставок фикриксталлов». Любой ценой взять источник поставок под контроль. При необходимости разрешено использовать силовые методы и боевые химические составы. Также при необходимости разрешено использовать любые средства для достижения цели. Генерал Броудик – начальник Департамента разведки Конфедерации Делус. Согласно этого сообщения приказа, полковник мог использовать все средства, какие ему были нужны. Это давало ему возможность заказывать необходимую для торгов с охотниками оборудование четвертого и даже пятого поколений. Кроме того, он может задействовать даже ближайшее подразделение флота конфедерации при необходимости. Полковник криво ухмыльнулся, вспомнив горящие фанатичным огнем глаза новых офицеров флота и армии. Тех самых высших, имеющих пси-способности. Только вот незадача. Они-то теперь в эту систему даже войти не смогут на своих кораблях. Простые солдаты, те да, там еще достаточно осталось тех, кто не является псионом. Только вот проблема. Весь руководящий состав поголовно имеет псиспособности. Так что просто вызвать сюда мобильную базу и выбить из системы неполноценных не получится, Да и развязывать полноценную войну ему никто не позволит. В конфедерации Делус такие решения может принимать только вождь. И никто более. А вот со вторым сообщением могут быть проблемы. Причем очень большие проблемы. Полковнику Крогу Тарпу, департамент научных исследований и изысканий наследия, обращается к вам за помощью. По имеющим у нас сведениям, вы сейчас находитесь в системе H1465 на территории Фронтира, а именно на планете Тармаран. На данный момент именно там у нашего департамента возникли некоторые интересы, имеющие стратегическое значение для конфедерации Делус, а значит имеющие приоритет для исполнения. Но ввиду некоторой ограниченности в возможностях и кадрах именно в данной системе, Наше руководство просит вас поспособствовать департаменту наследия в выполнении поставленных лично самим вождем задач. На эту планету сейчас направляется группа бойцов нашего департамента, которым дано указание полностью подчиняться вам. После выполнения поставленных задач они окончательно переходят под ваше руководство. Но до того выполнение задач нашего департамента имеет высший приоритет. «Заранее уведомляем, что вы в случае оказания помощи нашему департаменту можете рассчитывать на любую помощь от наследия, техническую или силовую, согласно ваших потребностей или запросов. Ждем вашего решения. Наследие. Неоднозначное послание». Первая попытка у них провалилась. Кстати, полковник еще не забыл, что именно из-за этой попытки он потерял своих оперативников. Это же наследие тогда послало их на охоту за тем странным разумным. Теперь, после того, как департамент разведки отказался с ними сотрудничать, им пришлось подобрать собственную группу, которой просто необходима помощь хотя бы на первое время на этой планете. Видимо, до Нильсера это наконец-то дошло, раз они так с ним раскланиваются. Только вот, вот в чем проблема... Появление целой группы высших заставит сильно напрячься агентов всех сателлитов Содружества, которые уже обосновались в этой системе. А значит, стоит ожидать также усиления их группировок. Этот вариант может привести к обострению ситуации и полноценному конфликту между ними. А до такого полковник пока доводить не хотел. По крайней мере, до тех пор, пока не будет стопроцентно уверен в победе. Да и полностью узнать, кто и как поставляет кристаллы, тоже не помешало бы. Но это пока только на уровне догадок. Старый солдат задумчиво почесал свой квадратный подбородок. Эти сообщения мало того, что не внесли никакой ясности в картину происходящего, они наоборот, только еще больше ее запутали. Но главная информация, которую он все же почерпнул из них, ему понравилась. Ему дают карт-бланш на использование технологий в конфедерации. Конечно, шестое поколение еще не во всех специальных подразделениях войск Делуса есть. Но вот пятое ему уже точно предоставят. А это очень хорошо. Ведь, как оказалось, местные охотники, потенциальные поставщики кристаллов, очень привередливы к оборудованию и очень хорошо в нем разбираются. Так что ему сейчас есть чем заняться. Пока идет сезон дождей, все охотники сидят в городе и от нечего делать ходят по магазинам. Стоит их привлечь новейшим вооружением и оборудованием. Полковник немедленно принесся составлять прайс товаров из нужного ему сегмента, которые ему должны будут поставить в ближайшее время. Кроме того, он отправил свое принципиальное согласие на сотрудничество с департаментом наследия, так как они наверняка не станут долго ждать. А иметь под боком группу неподконтрольных высших ему очень не хотелось. Слишком уж долго он служил боевым офицером и знал, на что способны штормовики, Так что выбора у него особо не было. Бар-охотник. Сура Крайк медленно попивала свой дохар, лениво осматривая помещение бара. С тех самых пор, как охотник Ар разнес буквально в клочья офис корпорации Дардан, здесь стало немного скучновато. Хотя были среди охотников и такие, которым было в удовольствие выпить и попробовать справиться с высшей. такие экстремалы. Ну и ей развлечения. Кстати, это придумала Сора Траулин. Ну, та малышка с Лакса, с которой она теперь возилась. Кстати, для офицера Делуса было странным возиться с представителями одного из видов низших. Но они, в отличие даже от сородичей новой волны, которые относились ко всем, включая высших, не имеющих всеспособности, как к существам второго сорта. Не шарахались от нее, как от прокаженной. Для них она была просто хорошим бойцом. А эта наивная девчонка была в чем-то интересной и симпатичной даже высшей. Асура задумчиво откликнула Дахара. Сначала ее, конечно, это все напрягало, но это было задание Департамента разведки — внедриться и стать своей. Теперь же она считала это вполне нормальным. Они вместе ездили на охоту. Дети неплохо работали за гонщиками. Она отстреливала архасов. Доход делили пополам. У них уже даже сложился определенный имидж немного странный, но хорошо сработанной группы охотников. Правда, все же был один нюанс, который слегка портил всю картину. Охотник Ар. Сора настолько привязалась к этому отшельнику, что все ее разговоры были только о нем. Даже все возможные слухи про него собирала. Но, к сожалению, Ассура, пересечься с ним, когда он приезжал в город, все никак не получалось. А ведь это было ее приоритетным заданием. Но ничего, на то она и высшая, чтобы все-таки добиться своей цели. Любыми путями и средствами. Сейчас, когда резидент разведки Делосу сообщил, что скоро будет поступление оборудования более новых поколений, чем третье. А это говорило о многом. Например, о том, что руководству департамента наконец-то стало понятно, что экономя на оборудование для своих кадров, они могут только проиграть и ничего больше. Так что теперь у нее будет возможность оснаститься более новым оборудованием. с помощью которого у нее будет возможность начать охотиться на более опасных животных, чем степной архас. Да, вот ты где! — раздался от входа радостный крик девочки лакса, которая сразу же, еще не успев дойти до ее столика, принялась вываливать на нее новые потоки информации. — Представляешь, Ар приезжал, и опять, когда мы были на охоте. высшая уже привычно принялась отсеивать из этого потока слов грозящего, неподготовленного, разумного утопить нужную информацию про объект. Приезжал. Провел несколько встреч. Причем в баре. После чего снова исчез. Отправил какие-то контейнеры с грузом. Что-то погрузил на свой глайдер и снова отбыл в неизвестном направлении. И это в сезон дождей? Наверняка у него где-то есть база. Но вот где... И насколько сильно она защищена. Ведь местные твари никому спуску не дадут. Информация о базе уже ушла резиденту. Теперь оставалось минимум ее обнаружить. Ну вот, как это сделать? Парень хитивор. Ходит один, никого с собой не берет. Как его заставить выдать месторасположение базы? От этих мыслей и беспрерывного щебетания девчонки у Асуры разболелась голова. Но ей приходилось продолжать ласково улыбаться ей. Что поделаешь? Надо, значит, надо. Тут к ее столику подошел брат девчушки, Сертан Траулин, и высшая была спасена. Разговор плавно сместился в сторону подготовки к следующей охоте и закупки необходимого снаряжения с продовольствием, а также запчастей глайдеров. Офис корпорации Лоам Исполнительный директор по кризисным ситуациям корпорации Луам Кри Гору хмуро рассматривал наследство доставшееся им от бывшей корпорации. Как оказалось, ее местное руководство довело охотников до открытого противостояния с ней и даже не удосужилось заручиться поддержкой местной СБ. Это было просто верхом глупости. Последствия он сейчас наблюдал перед собой. Разгромленный офис, «Разбитое оборудование, все забрызгано кровью». Казалось, что умудренный опытом Слакс попал не на цивилизованную, хоть и периферийную планету, а в какие-то катакомбы, где обитают дикари-каннибалы. Никто даже не удосужился прийти и навести в здании порядок после всего того, что тут произошло. А местные сервисные дроиды были просто уничтожены во время штурма. Он осторожно переступил с ноги на ногу, И отошел в сторону, так как новая, только что привезенная с ним партия сервисных дроидов, принялась за работу, как и его специалисты, которых он всегда возил с собой. Хоть такая перевозка и стоила ему очень недешево, он все равно работал только со своими проверенными кадрами. Вот его инженер медленно разогнулся от компьютерного терминала и, найдя его медленно, покачал головой. Кригору разочарованно сплюнул на грязный пол. Кто-то очень хорошо почистил хвосты за корпорацией Дардан. Вот только кто? Среди охотников таких умельцев нет. А сотрудники корпорации тогда разбегались, словно молодые, харши в разные стороны. Местному СБ это было ни к чему. Так что вопросы только копились, а он этого очень не любил. Ситуация складывалась неоднозначная. Теперь ему нужно было как можно быстрее привести все дела на этой планетке в порядок, чтобы отделение корпорации начало давать хорошую прибыль. Он тщательно изучил во время полета сюда все документы, которые смогли добыть из Федерации его люди. Как оказалось, стоимость материалов, добываемых на этой планете, при быстрой доставке в центральные миры подскакивала почти в тысячу раз. Но была проблема самой транспортировки. Продукция настолько быстро портилась, что необходимо использовать скоростные курьеры и перевозить товар небольшими партиями. Если собирать конвой, то продукция просто испортится, ее можно просто выбрасывать. Есть еще одна составляющая добычи на этой планете — псикристаллы. Вот их стоимость очень высока. Но добывать их очень сложно. Это возможно только если убить какую-либо из местных тварей, которая прожила более десяти лет. Только, к сожалению, такие твари очень опасны, и мало кто берется за охоту на них. У него была информация на одного охотника, который вроде бы охотился сам на таких тварей. Но кто-то сумел залезть даже на временный сервер, который установила здесь их корпорация, и затереть любые упоминания о нем. Но ничего, все это решаем. Ведь достаточно просто найти общий язык с местными охотниками, и они сами приведут к нему того охотника. Сейчас были другие проблемы. Ведь по рекомендации Совета Корпорации, Кригору Гору прибыл сюда с тяжелым грузовиком с полными трюмами оборудования третьего поколения. Но, как оказалось, у местных его хватает. Они предпочитают при возможности прикупать или менять за свою добычу Оборудование четвертого поколения, а еще лучше пятого. А оно стоит немалых и денег. Внимательно проверив и изучив прайсы цен и товара в магазинах торговцев вот на торговой улице города, он понял, что кто-то сознательно ввел совет корпорации в заблуждение. Местные торговцы предпочитали торговать именно четвертым поколением техники. Да и местные не настолько были наивны. Чтобы можно было подумать, что им так легко всунуть третье поколение. Только разве что начинающим охотникам. А опытные охотники слишком хорошо знали цену своим услугам и трофеям. Поэтому это его задание началось со сплошных разочарований. Немного поразмышляв о том, каким способом ему лучше решить эту задачу, Слакс пришел к гиперпередатчику. Сейчас ему предстояла очень неприятная беседа с руководством. Неприятное, потому что ему нужно теперь объяснить им, что нужно еще выделить еще пару десятков миллионов на оборудование минимум четвертого поколения. Для того, чтобы хоть как-то заинтересовать охотников на подписание контрактов с их корпорацией. Контрабандисты. Гриин хмуро разглядывал планету с грузового корабля, приписанного с боевой станции возле планеты Тормаран. В очередной раз ему удалось вернуться из своей командировки в Центральные Миры за товаром. Но в этот раз он был буквально на волоске. Когда корабль уже разогнался для перехода, в промежуточную систему ввалился корабль Иаци. Хорошо еще то, что они удалялись от него. Ведь если бы они двигались на него, неизвестно, чем бы это закончилось. Они могли просто воспринять это как нападение на них, и тогда пиши пропало. Но были еще факторы, которые портили ему настроение. Например, его племянница. Ведь она так и не смогла восстановить общение с тем охотником. Ну, с которого он тогда неплохо подзаработал. Поторопился он тогда, конечно. Но теперь уже ничего не поделаешь. Именно поэтому он настоятельно ей рекомендовал это сделать. У него есть пси-кристаллы. А это стоит многого. Но... Хоть он один раз и обратился к ней за покупками, она его сразу и не признала. Теперь, конечно, она на настороже, но не факт, что он в ближайшее время к ней придет. Старый Харима уже был в курсе того, что парень установил тесные контакты с контрабандистами, а именно с капитаном Рхаузом, довольно известным в этом секторе галактики персонажем. Он хоть и дорого брал за свои заказы, но все выполнял в точности и в срок. И в отличие от большинства собратьев-контрабандистов, он не возил то, что ему хотелось. Он возил то, что ему заказывали. Поэтому и брал дороже. Грин уже даже стал задумываться о таком же бизнесе. Но отлично понимал, что ему проще так, по старинке, заниматься извозом редкого товара, используя связи на военной базе. Ведь у него нет скоростного крейсера с командой полных отморозков и головорезов. Правда, ходили слухи, что Рхаус берет также заказы и на ликвидацию, но цены там назывались такие, что проще купить линкор и самому начать охоту. Поэтому он им особо не верил. Старый Харима глубоко вздохнул и принялся готовиться к высадке. Ему сначала предстояло встретиться со своим старым знакомым, майором Бросом Дорнаком, с которым он по уже ставшей привычной традиции выпьет пару бутылок дорогого винца. после чего будет обсуждение доступного товара и их цен. Конечно, это не тот эксклюзив, который может достать капитан Хаус, но и не ширпотреб. А военное оборудование всегда ценилось у охотников и поселенцев. Отправив короткое сообщение племяннице, контрабандист поднял свой чемоданчик с личными вещами и двинулся к стыковочному узлу. Конфедерация Делосу. Орни Дин гордилась своей сестрой. И не просто гордилась, боготворила. Ведь ее сестра была Псион Интуит. Следующий виток развития сверху сверхлюдей в конфедерации. И когда сестре понадобилось отправить ее на эту занюханную планетку, она без промедления отправилась сюда. Эти неполноценные должны были служить высшим. Эта истина вбивалась им с детства в голову и была непреложной. Сама она была почти элитной, высшей, тоненькая, стройная, невысокого роста, с белоснежными волосами и тонкими чертами лица. Еще бы дар псиона, как у сестры, и у нее бы не было отбоя от женихов. Но почему-то парни не хотели обращать на нее внимание. Вот это бесило ее больше всего. А тут еще это странное задание, полученное от ее сестры, но почему-то с грифом сверхсекретно. и пометками от департамента наследия. Но девушка, как истинная высшая, даже не пыталась оспорить приказ. И она сразу приняла командование на собранные группой солдат из четырех бойцов и отправилась на новое место дислокации, соблюдая все инструкции. Сначала у нее создалось впечатление, что все это очень похоже на заброску спецгруппы в тыл противника. Хуже всего было то, что по прибытии им придется пойти на контакт с местным резидентом, и прислушиваться к рекомендации бывшего офицера Асуры Крайк. Ее очень сильно напрягало то, что ей теперь придется идти на контакт с той самой стервой, что чуть не подсидела ее сестру. Проблема была не в том, что у сестры с ней конфликт. Приказали бы и все. Просто теперь эта зараза на вольных хлебах. И приказать ей может только вождь. Придется уговаривать, просить. Это проблема. Девушка глубоко вздохнула. — Ну что ж, есть проблема, и она ее решит. Может, когда-нибудь ее сестра тоже будет гордиться своей младшей сестрой. Она снова вздохнула и лениво покрутила в руке плазменный пистолет. Сейчас ей предстояло пройти инструктаж у местного резидента, а уже потом искать Асуру, которой сейчас нет в городе, поэтому у нее есть время подготовиться к встрече. Девушка криво улыбнулась. Никто не мог сказать, чем закончится эта встреча. Но это для нее неважно не важно. У нее задание, и она его выполнит. Как всегда. Ученые. Прибыв в систему с военным конвоем, профессор Брин Дралак сразу же отправился на планету и развил бурную деятельность. Во-первых, он отправился в отделение СБ единственного города на этой заштатной планетке и потребовал предоставить ему все данные на разумного ара. В ответ на его требования чему-то сильно удивившийся Криат в ответ удивил ученого тем, что просто отказался предоставлять какие-то либо данные на этого разумного. Мало того, он представил распоряжение генерала СБ Федерации, запрещающее ему делать подобное. Особенно в отношении именно этого вольного охотника. Этот идиот, посмевший разозлить видного ученого, как оказалось еще и вольный охотник. Брин просто взбесился, и только угроза от о том, что его просто депортируют с планеты, остановила его словесный понос, который уже был готов вылиться на голову этого служаки. Покинув офис СБ, он направился в отделение местной корпорации, попытавшись выяснить нужную ему информацию там. Но и там его ждало разочарование. Ведь руководство корпорации еще не успело восстановить работу своего отделения на планете. А что уже говорить про информацию об охотниках? Сорвав свою злость на подчиненных, профессор приказал двигаться в сторону выезда из города. Как раз наступил сезон дождей, когда эти мифические «медузы» должны выйти на охоту. В своем мобильном командном центре он не опасался ничего из того, что могло его ждать за стенами города. По пути к выезду Бриндралок попытался нанять парочку проводников. Но на его предложение все встреченные им охотники только крутили пальцем у виска и называли его сумасшедшим. Точно так же на его просьбу ответили в местном СБ. А их начальник вообще посоветовал ему вернуться домой, пока жив. Эти слова еще больше разозлили ученого. Немного посражавшись с охраной на въезде в город, ему все же удалось получить разрешение на выезд из города. Но с него сначала взяли полностью заверенные документы о том, что весь риск за свою экспедицию он берет на себя, и никто не несет ответственности за его судьбу. Раздраженно подписав все необходимые документы, он вернулся в свой транспорт и покинул город. Тугие струи дождя ударили в бронированные борта машины. Экспедиция по охоте на «Медуз» началась. Через несколько часов движения под проливным дождем в неизвестность профессор приказал остановить машину и начать сканирование. И тут началось. Сначала выяснилось, что продвинутая сенсорная система мобильного командного центра просто не работает на дистанции более одного километра. Потом, что разведдроны не могут действовать в таких условиях, то есть под проливным дождем. Ну как не могут? Они отлетали от машины на пару километров, теряли связь с комплексом и автоматически возвращались назад. Ярости Брина Дролога, не было границ. Проклятая аномалия. И самое обидное было в том, что его предупреждали о том, что такое возможно. Он сам не обратил на это внимания. И вот что теперь делать? Вернуться? Но тогда все те, кто знал про его экспедицию, будут тыкать ему в спину пальцем. «А такого он позволить не мог!» Он приказал начать медленное движение в сторону уничтоженного медузами поселка Арварских работорговцев и продолжать сканирование хотя бы на расстоянии километра. Оставалась призрачная надежда, что ему получится таким образом наткнуться на этих таинственных тварей. Многотонная махина мобильного командного центра продолжила свое медленное продвижение по этой неприветливой планете. Через двое суток они все же добрались до поселка Кхарн, население которого постигло незавидная участь быть сожранными медузами. Остановившись возле поваленной пулеметной вышки, профессор приказал своим сотрудникам начать изучение местности. А раз сенсорный комплекс в данном вопросе помочь им не мог, то делать это придется по старинке. Десяток лаборантов, мысленно матерясь и проклиная его, направились одеваться в скафы и разбирать научные приборы. Им предстояло работать под проливным дождем, так что настроение было на очень низком уровне. А отсутствие связи даже по нейросети очень сильно напрягало. Раньше она в этом поселке была, из-за того, что здесь был установлен малый ретранслятор и искент. Но после гибели поселка их демонтировали за ненадобностью, И теперь все вынуждены были общаться по старинке. Разбредшиеся по поселку ученые собирали нужные им данные, скинув всю работу по обеспечению безопасности на искренто своей машины, как обычно. Только вот местность, да и сама планета были не очень обычные. Про это все эти разумные как-то в общей суматухе и подзабыли. Нет, у них, конечно, сидел дежурный оператор за мониторами сенсорных и следящих устройств, который должен в случае необходимости поднять тревогу и активировать вооружение, если профессор разрешит, а ему эти твари нужны живыми. Но молодой лаборант, на которого все это свалили, предпочитал видеть вместо скучных данных с многочисленных экранов молоденькую уголенную слаксу из развлекательного виртуального дома развлечений. Так что ему сейчас было не до слежения за своими сотрудниками. Причем совершенно, так как он задействовал свой специальный имплант. А сам профессор сейчас, надев свой новейший скав пятого поколения «Изер», специально разработанный и предназначенный для работы ученых в особо агрессивных средах, обследовал найденный сотрудниками в одном из домов возможный коготь этих тварей. так что и он никак не мог повлиять на те события, которые начали происходить в поселке, причем лавинообразно. Один из лаборантов, осматривая крайний в поселке барак, не заметил странную, словно размытую в падающих с неба струях воды, тень, которая практически беззвучно скользнула в открытую дверь помещения. Глухой вскрик заглушил какой-то странный, словно чавкающий звук. Искин командного центра отметил пропажу дружественной отметки члена персонала. Тут же послал сообщение на нейросеть оператора. Но, как оказалось, тот просто отключил уведомление, так как не хотел, чтобы его отвлекали от процесса соблазнения виртуальной девушки. Старший лаборант, двигающийся в сторону командного центра с набранными кофрами пробы анализов грунта, заметил странную тень. Словно нависшую над машиной. И попытался криком привлечь внимание к ней остальных. Но привлек внимание тварей. Прямо как в анекдоте. Ходит мужик по лесу и орет. «Помогите! Спасите кто-нибудь!» Тот выходит из-за деревьев. Медведь и спрашивает у него. «Ты чего орешь?» Мужик испугался и говорит. «Да вот надеюсь, что, может, меня кто-нибудь услышит». Медведь ему и говорит. «Ну, я услышал. Тебе легче стало». Другая тварь, находящаяся сбоку от машины, резким рывком преодолела расстояние до лаборанта и схватила его своими щупальцами, вонзив ему в тело когти, находящиеся на концах прямо в грудь. Он еще не успел даже понять, что произошло, как умер от нервно-паралитического яда, находящегося на когтях тварей. Одна за другой отметки экипажа исчезали с монитора сканеров. Все больше красных пятен, обозначающих возможную угрозу, появлялись на нем, словно окружая оставшиеся зеленые точки. Искент раз за разом пытался связаться с дежурным оператором. Но из-за отсутствия прямого приказа разумного, он не мог самостоятельно задействовать оружие комплекса. Внезапно оператор подскочил со своего ложемента и подбежал к пульту. Это он закончил развлекаться и все же включил получение уведомлений. На него тут же обрушился целый вал сообщения от Искинта. На экране уже не было зеленых точек. Только красные пятна, которые окружали белую, обозначавшую сам транспорт. Молодой слаг сметнулся к одному экрану. Другому. Везде было одно и то же. Он в панике бросился к передатчику, но чтобы что-то с его помощью можно было передать, необходимо было разрешение от профессора. То же самое касалось и оружия. движения. Парень забился в ужасе в дальний угол и затих. И только пикающий сигнал, сигнализирующий о передвижениях враждебных объектов, с постоянной регулярностью разрывал зловещую тишину отсека мобильного командного центра. А снаружи продолжали сновать громадные смутные тени и лился проливной дождь. А графы. Мири Ли не находила себе места, беспрерывно двигаясь по своей комнате. Проблема, которая с виду была легко решаема, оказалась гораздо сложнее. Объект исчез. выпившая в тот день охотники так и не смогли ее вывести на того, на кого мог сработать браслет. А при попытке узнать, с кем мог встречаться капитан контрабандистов, она едва не нарвалась на неприятности, так как бармен очень сильно разнервничался и начал ей угрожать. При воспоминании про взбешенное лицо старого тролла девушка зябка передернула плечами. Так она еще в своей жизни никого не боялась. Было в его лице что-то такое, что точно дало ей понять на уровне инстинктов, что еще немногое про нее можно будет разве что вспоминать. И то, некому будет это делать. Что за странный городок? Вроде бы все обычные разумные. Но как только заходит разговор о заработках, их словно подменяют. По глазам видно, что все готовы буквально в смысле горло перегрызть. За все это время она ни на метр не приблизилась к решению поставленных перед ней задач. Все с виду было несложно. А на деле... Вот взять хотя бы тех же охотников. Веселые, общительные, разумные. В баре отрываются так, что только держись. Живут как последний день. А как только возникает вопрос про таких же охотников, так все... — Разговор окончен. Была бы она охотницей, то они бы еще с ней разговаривали, а вот так не хотят. Как только она уже не пыталась их вывести на разговор, ни в какую. Словно с пустым местом, говорят. В приступе злости она заскрежетала зубами. Она тут старается и распинается, а они смотрят на нее, как на разумного второго сорта — Ну, прямо как ее куратор из Великого дома. Вот что ей делать? Она, естественно, попыталась зайти и с другой стороны. Через торговцев. Как она и подозревала, никто из них не стал с ней делиться информацией про поставщиков «Псикристаллов». А их сотрудники, ну и родственники, мало ли кого они могли для всех окружающих родственники записать, в действительности ничего не знали. А это могло означать одно — Дела с такими поставщиками торговцы вели только лично. Договорившись о том, что ей сразу же сообщат о таких охотниках, девушка не стала их беспокоить дальше. Хотя у племянницы Невейского торговца была довольно интересная информация. Был один охотник, с которым ее дядя вел дела только лично. И были отдельные инструкции по его поводу. Наивная девушка проболталась, что один раз ей был передан подозрительный мешочек с чем-то жестким, похожим на камни, в уплату за оборудование. Это уже было похоже на след. И звали этого странного охотника Ар. К большому сожалению Мири, этот разумный перед самым сезоном дождей исчез из города, и ей теперь оставалось только ждать. А ждать она умела.